37. В клубе скаутов было собрание. Конрауд сел в коридоре и стал ждать, пока оно закончится. Он решил позвонить марти и она нашептала ему о том, о сём имеющем отношение к расследованию, словно Конрауд до сих пор был полноправным сотрудником полиции. Ни Линда, ни Салоуме не знали ни того, что Хьяль и Сигервин прятали у себя дома большие суммы, Ни тем более того, зачем было их прятать. Марта поговорила с ними обеими о деньгах, обнаруженных в бывшей квартире Сигервина, но они ничего про это не знали. Они не слышали о том, чтобы такая пачка купюр послужила причиной для ссоры партнеров по бизнесу, и не представляли себе, для чего могли бы предназначаться эти деньги. По их словам, наркотики никто из них двоих не принимал. Хьяль Таллин употреблял алкоголь и порой сильно запивал, да и Сигюрвин тоже. Но Линда заявляла, что если бы он стал принимать наркотики, она не могла бы не заметить, так что это исключено. Она не помнила, чтобы он занимался какой-нибудь деятельностью, открывающей возможности для нелегальной работы. Для сестры Сигюрвина обнаружение этих денег также стало полной неожиданностью. Хотя времени с тех пор уже прошло много... Имена Сигервина и Хиаль Таллина еще раз разнесли по всем знакомым полиции в мире наркобизнеса, в надежде, что кто-нибудь вспомнит, что хотя бы одно из них, а лучше оба, связаны с какими-нибудь старыми историями, в которых фигурировала бы наркоторговля. И хотя 30 лет назад уже было проведено тщательное расследование, не принесшее результата, Марта решила, что есть смысл попробовать снова. «Привет, кони что в коридоре торчишь?» Мало кто называл Конрауда по уменьшительному имени. Он встал и поздоровался с тем, кто обратился к нему. «Мне же сказали, что ты вроде на это собрание пошел», — ответил он. «На все собрания не находишься», — ответил собеседник. «Его звали Хольмстейтен». Он занимал начальственную должность в скаутском движении и имел какие-то чины и звания, в которых Конрауд ни капельки не разбирался. Он был родственник Эртны, импозантный мужчина, высокий красивый, возраст не портил его внешность. В скаутском движении он достиг многого и на своем веку старался спать с открытым окном, если верить шуткам, которыми они с Конраудом перебрасывались при встречах. Это было единственное, что Конрауд знал из правил скаутов, и поэтому порой спрашивал того родственника, когда они виделись на семейных встречах, не надо ли открыть для него окошко. «Это называется натягивать лук братства», сказал Хольм Стейтен, когда они сели в конторе скаутского клуба. Его слова относились к собранию, которое все еще шло. Нежданный визит удивил его. Конрауд никогда не приходил к нему сюда, но сейчас он объяснил, что хочет расспросить о Сигервине, который ведь когда-то был скаутом. От этого удивления Хольмстейтена не стало меньше. «На самом деле сейчас я расследую гибель другого человека», — пояснил Конрауд, разглядывая фотографии старых скаутских вожатых, улыбающихся ему со стен. Ко мне обратилась одна женщина, которой захотелось узнать, связаны ли эти два дела между собой. Вот я и начал это рассматривать. На днях сестра Сигервина рассказала мне кое-что, чего я не знал, что он пошел было в скауты, но потом все бросил. «Сигервин?» «Да». Старый вожатый скаутов повернулся к компьютеру на столе перед собой. «Я его не помню», — сказал он, — «но это неважно. Посмотрим-ка. Пару лет назад мы все архивы перевели в цифровую форму. Наверное, мне что-нибудь удастся отыскать про него здесь». конраут посмотрел на свои часы. Других занятий для него все равно не было, тем более что общаться с вожатым скаутов ему было приятно. Хольмстейтон посерьезнел и пустился в рассуждение о том, как скаутская работа полезна в качестве подготовки к настоящей жизни, словно Конраут был мальчиком, желающим записаться в отряд скаутов. Конраут кивал головой. Он не стал говорить, что самому ему быть скаутом никогда не хотелось. «Вот оно», — Хольмстейтон наклонился ближе к экрану. «Конечно. Я тогда был в Норвегии», — задумчиво проговорил он, — «где провел три скучных года. Вы с Эртной ко мне туда никогда не ездили? Я там постоянно скучал». «Ты видишь имя Сигюрвина?» — спросил Конрауд. «Да, вот он поступает к нам, ему одиннадцать лет. Для большинства это самое интересное время в скаутской организации», — сказал Хоульмстейтен. Но, по-моему, в данном случае это казалось, что называется «неевом». Через два года он отвалился. «О нем есть какие-нибудь особые отметки?» «Нет, только это». «А остальные, значит, продолжили?» — спросил Конраут. «Те, кто начал одновременно с ним. Стали вожатыми отрядов или как там это называется?» «Да, в то время пришла большая группа, и в ней было много способных ребят. Один из них, по-моему, был у нас в правлении. Лукас. Отличный парень. Не знаю, говорил ли ты с ним. Он переехал на восток страны. По-моему, он в Сельфоссе жил. Не знаю, живет ли он там до сих пор. Он этого мальчишку может помнить. Я тебе распечатаю списки тех лет. Так пойдет?» «А с мальчиками в таком нежном возрасте поднимались на ледники?» — спросил Конрауд. «В программе было предусмотрено что-то такое». «Нет», — сказал Хольмстейтен, потянулся к принтеру и включил его. «Ты спрашиваешь из-за Сигервина?» Конрауд кивнул. «Нет», — повторил Хольмстейтен. «Мы никаких походов на ледник не организовывали. Во всяком случае, я не припомню». «Ну ладно, я только это, собственно, и хотел спросить». «А как ты сам-то вообще, дружочек?» — спросил Хольмстейтон. «Сам-то и отлично». «На пенсии не скучаешь?» «Бывает иногда», — ответил Конрауд. «Но ты ведь по-прежнему работаешь. Есть такое дело». «Приходи к нам в скауты», — улыбнулся Хольмстейтон. «У нас всегда найдется куча дел». «Спасибо. Не надо», — сказал Конрауд. Сначала Конрауда позабавилось, что метеоролог, с которым у него была назначена встреча позже, в тот же день, носит имя Фрости. Это имя означает «мороз». Но веселье улетучилось, когда тот оказался неприветливым, чванливым и крайне заносчивым юнцом. К немалому облегчению Конрауда этот метеоролог раньше не видел его в полиции и начал расспрашивать его о том, что его не касалось. «Кто послал Конрауда, да зачем ему нужны сведения?» «Кто послал?» — удивился Конрауд. «Я сам по себе пришел. Этого недостаточно?» «И что вы собираетесь делать с предоставленными сведениями?» «Да ничего особенного. Мне нужны старые сводки погоды». «Я же не знал, что они у нас, оказывается, государственная тайна. Наверное, я лучше кого-нибудь другого побеспокою ради этой мелочи». «Старые сводки погоды», — как эхо повторил Фрости. «А в интернете смотреть не пробовали? Там можно найти погоду за любой месяц, начиная с 1997 года. Или у вас интернета нет?» «Мне нужен более ранний год». «Более ранний?» «Вы хотите, чтобы я вам за это заплатил?» «Это не проблема». «Нет», — вздохнул Фрости, сидящий в тесном и душном кабинете, и начал ворчать, что, мол, нельзя просто так прийти с улицы и получить все, что хочется. «Безвозмездно. О каком периоде у вас идет речь?» — спросил он. «Конрауд уже был готов велеть собеседнику проваливать туда, где солнце не светит». но все же не смог не улыбнуться такой неприветливости. Не каждый день он разговаривал с человеком, которому абсолютно наплевать, как он выглядит в глазах других и который ведет себя, как ему заблагорассудится. Конрауд назвал дату исчезновения Сигюрвина, а Фрости ввел ее в компьютер. «Я, конечно, мог бы полистать наши справочники, но их явно уже оцифровали», — сказал Фрости, — больше обращаясь к самому себе, чем к Конрауду. «У вас речь о рекявике, да?» «Да», — ответил Конрауд для начала. «А вы ещё что-нибудь ищете?» «А вы уже нашли, что я просил?» «Хорошая погода для февраля», — сказал Фрости. «Минус три градуса, слабый ветер, собственно, почти штиль. Видимость очень хорошая, без осадков. Просто отличная зимняя погодка. Вам этого достаточно?» «А около ледника Лаунг-Йокетль. Посмотреть можете?» «Лаунг-Йокетль?» «Да. На тот же день и следующие два-три». «Какие у них там станции?» — пробормотал себе под нос Фрости, вспоминая метеорологические станции возле ледника. И снова он ввёл данные в компьютер. «Ума не приложу! Зачем они силу ветра перевели в метрическую систему?» — проговорил он ни с того ни с сего. — Вот зачем было все менять? конраут не нашелся, что ответить. С тех пор, как поменяли систему измерения, минуло уже очень много лет, и он лишь смутно помнил, как это критиковали, но не считал, что способен высказаться на эту тему. Поэтому он просто промолчал. — Так... Не... Погода... — сказал Фрости. — Не... «Погода? А я ж про погоду спрашивал. Вот я и говорю, не погода». «Если не погода, то о чем мы говорим?» — не понял Конрауд. Фрости посмотрел на Конрауда с глубоким отчаянием во взгляде. «На леднике бушевала непогода Медленно и четко произнес он, чтобы до Конрауда уж точно дошло, что он хотел сказать. Погода на леднике была ужасная.